— Но откуда вам известно об этой новой магии? — поинтересовалась все еще недоверчиво Гоферша. — Я призывал мне Максу. В удивленных возгласах неверие смешалось с трепетом. — Да, я сделал это, — с гордостью проговорил Клотогорб, — невзирая на жуткую участь, которую сулила мне и моим спутникам неудача. — Но если вы сделали это один раз, почему бы снова не призвать этого духа и не выяснить у него истинную природу зла, угнездившегося в куглухе? — спросил один из советников. Клотогорб негромко расхохотался. — Я вижу, здесь нет знатоков магии. — Жаль, что на совете... «Отсутствует местный чародей или волшебница. Удивительно, что мне вообще удалось это сделать. Попытайся я рискнуть снова. Скорее всего, мне Макс вырвался бы на волю, и в долю секунды от нас остались бы лишь голые кости до мяса». «Понятно. Теперь понятно», — поспешно согласился советник. — Придется полагаться лишь на себя, — сказал Клотогорб. — Силы извне не спасут нас. — Наверное, следовало бы. — Начал кто-то из собравшихся, поглядев налево, как и все остальные. Хорь-аветикус встал. — Я объявлю мобилизацию, — негромко заявил он. — Армия соберется... Через несколько месяцев я обращусь к своим коллегам в Снаркене, Лборе и прочих городах и селениях. Он невозмутимо поглядел на Клотогорба. — Мы встретим нападение, сэр, всеми силами, какими располагают теплые земли. На вашу долю остается то самое черное чародейство, о котором вы говорили. Мне не по вкусу бой, если не видишь противника. Но я уверяю вас, ни одно существо из плоти и крови не пройдет трумовым проходом». Генерал Авитикус, решение еще не принято, — запротестовала Гоферша. Узкая физиономия харя повернулась к коллегам. «Наши гости...» Он показал на четырех странников. Свой выбор сделали. Учитывая их слова и поступки, я принял свое решение. Мобилизация будет объявлена. Решайте сами. Благословите вы этот шаг или нет, но армия будет готова. И он коротко поклонился Клотогорбу. — Высокоученый сэр. — Я прошу прощения, но у меня очень много дел. Повернувшись, Аветикус вышел из комнаты на коротких, но сильных ногах. Джон Том с восхищением глядел ему вслед. — С этим хорем он охотно познакомился бы поближе. После неловкой паузы советники возобновили беседу. «Ну, если генерал Аветикус сразу принял решение...» «Отлично!» — заявил жужжавший над столом калибри. «Решение принято без нашего участия, и не ими». Он коротко махнул крылом в сторону гостей. Движение было настолько быстрым, что Джон Том не поручился бы, что на самом деле видел его, а не придумал. Генералом. Все знают, насколько он рассудителен. А раз так, причин для разногласий не остается. Мы должны действовать как единый ум, единое тело и отразить угрозу. Он взмыл повыше. Я извещу воздушные силы, чтобы они могли немедленно скоординировать свои действия с армией вышлю кречетов в дальние города, дабы все узнали, что броненосные снова вышли в поход более сильными и прожорливыми, чем прежде. На этот раз, братья и сестры, мы должны нанести им настоящее поражение, такое, от которого «Можно оправиться лишь через тысячелетие!» В палате послышались редкие возгласы одобрения. Один из них сорвался с уст волчонка, представленного к свиткам. писец с неодобрением глянул на юнца, немедленно уткнувшегося в бумаге. Тем временем Мелево Деварин упорхнул через открытое окно. «Похоже, вы добились своей цели», — заметила гоферша поправляя ресницы. На толстой шее ее сверкали драгоценные камни. На каждом пальце было под перстню. «Все воинственно настроенные животные пойдут за вами. Весь мир отзовется на сигнал тревоги». Покачав головой, она мрачно улыбнулась но сохрани вас небеса, если ваше предсказание окажется ошибкой. Признаюсь, мадам, в данном случае я и сам предпочел бы ошибиться. Клотогор поклонился ей. Отбросив помпу и официоз, советники спускались по моста, обмениваясь рукопожатиями и объятиями. Ну, на этот раз шестиногих тварей ждет истинный конец. Ни о чем беспокоиться, хорошая будет драчка. Даже мэр недовольным тоном выразил согласие. Его все еще раздражало то, что генерал Аветикус не стал дожидаться окончания совещания и голосования по решению. Но теперь делать было нечего. После всех свидетельств, столь наглядно представленных Клотогорбом, не стоило даже пытаться оспорить его слова. — Сообщите нам немедленно, сэр, — обратился он к Клотогорбу. — Есть ли в планах броненосных обнаружатся перемены? — Конечно. Теперь остается еще один вопрос. До выступления армии Вас следует устроить в новом обиталище, в более уютном и элегантном. Дипломатов мы размещаем в гостиницах. Я полагаю, вы подходите под это определение. Но вот что делать с вашим огромным, огнедышащим другом, испепелившим собственную квартиру. Мы сами позаботимся о нем, — заверил мэра Джон Том. А будьте любезны, не забывать об этом. К вуклю трехполосному понемногу возвращались начальственные манеры. Тем более, что пока именно он и представляет единственную реальную опасность для нашего города. С этими словами Барсук отвернулся, чтобы присоединиться к оживленной беседе завязавшейся между несколькими членами совета. Оказавшись за дверями палаты, Джон, Том и Матч поздравили Клотогорба. «Во было представление, шеф! Самое настоящее!» В голосе выдра слышалось восхищение. «Видели б вы их рожи, когда они пялились на марширующих жучил?» — Вы добились своего, сэр, — согласился Джон Том. — Армия, теплоземелья будут ждать броненосный народ в проходе Джо Трума. Но заложивший руки за спину волшебник не выглядел довольным. А Джон Том, хмурясь, спускался рядом с ним по лестнице во двор ратуши. — Разве не этого вы хотели, сэр? Или мы добрались сюда ради чего-то другого? — Хм. Ах да, мой мальчик, этого я и хотел. Волшебник по-прежнему казался унылым. — Боюсь только, что армии, даже всех графств, городов и селений Теплоземелья, не сумеют отразить эту угрозу. Джон Том и Матч переглянулись. «Но что мы еще можем сделать?» — осведомился Матч. «Нельзя же драться тем, чего у тебя нет, ваша магикальность». «Нельзя, добрый Матч. Но, возможно, у нас еще не все готово». «Прошу прощения, сэр, еще не время отдыхать. Тогда, значит, вы, шеф, помозгуйте, а потом дадите нам знать». Расстроившийся матч заподозрил, что скорое возвращение в родные окрестности Линчбении и Колоколесе его не ждет. Так я и сделаю матч, и ты будешь знать, когда я надумаю известить всех остальных».